Компания «Вира представляет книгу Алексея Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Читает Дмитрий Савин. Этот роман написан в 1926-1927 годах, переработан со включением новых глав в 1937 году. Алексей Толстой. Глава первая.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 где собираются по дешевке скупить весь добрый старый мир.